Рассказывает Дмитрий Ливочский. «Когда я начал работать в хосписе, мне говорили, легче знакомиться с пациентом, заходя с угощением, легче с приглашением на концерт, а так вот, без повода, очень трудно. Мне трудно всегда. Я про себя думаю. Вот лежал бы я в палате. Телевизор бубнит, кислородный концентратор дышит хрипло, люди какие-то на кроватях рядом, запах спирта, усталости». А тут тебе «Мы вас на концерт приглашаем, хотите?» Я бы, наверное, точно решил, что меня жестко глючат, А может быть, и не решил, просто не ответил бы ничего, отвернувшись обратно в медицинский сон и покой. К счастью, люди думают, чувствуют, а самое главное, поступают не так, как я. Виталий Сергеевич, вы любите классическую музыку? Да. Глаза загораются, оживляются. Он похож сейчас на древнегреческого философа, которому в голову пришла Еврика. «Поедем слушать?» Он немного напрягается, а потом вдруг декламирует стихотворение, в котором были слова про то, что ласточки несут меня на концерт. «Последний», — возвещает он. «Но почему же последний? Я стараюсь говорить бодро и спокойно. Не надо так». «Ну, может, не последний?» — отмахнулся Виталий Сергеевич. «Один из последних». Конечно, поехали. Несите меня, ласточки. Это не первый случай, кстати, когда меня сравнивают с птицей. Была еще женщина с дивным небесным именем, которая сказала мне, когда я подошел к ее кровати. А я ждала вас. А вы прилетели, как какая-то птица невероятная. Сейчас присядете ко мне на кровати и споете мне что-нибудь на птичьем, да? Смеялась тогда, да и я с ней. Медсестры и врачи звали ее между собой «Моя любовь» она и была такой, всегда ласковой, даже восторженной какой-то. Концерт крутой был. Пришла Катя, моя давняя подруга и бывшая коллега, виолончелистка. Тягучие звуки плывут по холу, свет приглушен, слышно дыхание. Виталий Сергеевич всегда слушал музыку с закрытыми глазами. Я думал, что он спит, но он не спал, оказывается, слушал так. И всегда требовал, чтобы его вперед вывозили, поближе к музыкантам. «Мне билет в первый ряд, пожалуйста. Не забудьте, я должен быть ближе». Поет виолончель, у Кати закрыты глаза, и инструмент рассказывает тихую старинную историю. Толкается виброзвонок телефона, лезу в карман, сообщение от постовой медсестры. «Дима, у нас ушли два человека, мы сейчас провезем их мимо холла. Пожалуйста, попроси музыкантов играть, не останавливаясь». Виолончель поет, сплетаясь звуками с фортепиано. Закрыты глаза у Кати и Виталия Сергеевича. Сзади скрипка каталки. Ушедших людей везут в комнату прощания, мимо музыки, мимо нас, все еще живых. После концерта Виталий Сергеевич открывает глаза и говорит. «Жизнь продолжается». Потом еще и еще раз. Это его любимая реакция на то в хосписе, что вызывало в нем нежность и вдохновение. Мы с волонтерами наливаем всем кофе и болтаем с Катей о минувших днях. Слышу, как сзади Виталий Сергеевич пытается знакомиться. «Простите, милая дама, я, к сожалению, не знаю вашего имени. Вам понравился концерт? Вы любите классику?» Его собеседница не может разговаривать, но улыбается, сразу становясь моложе. Этот ответ вполне его удовлетворяет. «Жизнь продолжается», — говорит Виталий Сергеевич, салютуя ей чашкой кофе с молоком. «Жизнь продолжается». Потом иногда мы беседовали с ним. Не очень часто. Сказывается бешеный темп событий в хосписе, но всегда приятно было, интересно. Он говорил, что был когда-то профессором одного крупного научного учреждения. Это могло быть неправдой, но я ему верил. Очень уж осмысленные глаза. Очень уж философский лоб и выстроенная речь и всегда говорил он мне как присказку, как рефрен. «Жизнь продолжается, да, Дмитрий?» Он ушел сегодня вечером. Не дождался концерта детского хора с рождественскими песнями, который будет завтра. Последним его концертом тоже была классическая музыка, которую на фортепиано играла Юля, волонтер нашего хосписа. Недавно мне интересно стало, а откуда стихи про ласточек, кто автор? Оказалось, что Вертинский. А стихи были такие. «Как все эти картины мне близки, Сколько вижу знакомых я, черт, И две ласточки, как гимназистки, Провожают меня на концерт».